Глава восьмая. Деловое предложение. Что может быть лучше похода по магазинам? Особенно в компании двух прекрасных девушек. Да вообще все, что угодно. Я даже поработать согласен. Но, увы, иногда просто необходимо делать то, чего совершенно не хочется. И это даже была моя инициатива. А куда деваться? Не может же Алана вечно ходить в одном драном платьице. Даже если оно создано по инопланетным технологиям, как и мои первые шмотки. Но никакая ткань не выдержит грубого обращения с ней грязных оргских лапищ. Так что платье даже на половую тряпку не очень годилось. Ткань-то вода и грязеотталкивающая. Ну а Мелисса тоже заслужила новые шмотки или еще что-нибудь за хорошее поведение. К тому же поход за покупками — отличный повод откосить от тренировки, на которой рыцарша грозилась меня отлупить. Алана, как и милиса оказалась довольно равнодушна к тряпкам. Но то, что обе девушки не стремились нарядиться поярче и покрасивее, не отменяло долгого и придирчивого выбора одежды. Только с точки зрения практичности. Ох, лучше бы они восторженно визжали при виде бантиков и рюшечек. Это хотя бы могло быть забавно. А вот ощупывание швов и вопросы о качестве материала просто скучны. Поэтому я даже обрадовался, когда в лавку вошла фигура в капюшоне. Конечно, представитель гильдии мог просто заказать у этого портного новый балахон, но я нутром чуял, что он явился по мою душу, и не ошибся. «Мейстер Ник, с вами хотят побеседовать», — в полголоса сообщил он. Я обернулся к своим девушкам и, насколько мог, правдоподобно скорчил недовольную рожу. Выбежать с криками «Ура!» меня пригласили навстречу воров и убийц было бы немного чересчур. Так, самую малость. Дама, я вынужден вас оставить. Ненадолго, надеюсь. Тратьте деньги в свое удовольствие, закупайтесь по полной. От щедрот я на радостях выделил Мелиссе аж три золотых. Больше, чем заплатил за Алану, хотя эту экономию мне еще придется отработать. Но пускай уж они сразу закупят все, что нужно и захочется, без моего присутствия. Представителя гильдии я едва не вытолкал из лавки. Жаль, не видел при этом его рожу. Наверняка не нечасто те, с кем внезапно захотело побеседовать его начальство, так торопятся навстречу. Вполне возможно, там меня не ждет ничего хорошего. Все же местный криминальный мир как-никак. Но все лучше, чем ходить с женщинами по магазинам. «Так кому и зачем я понадобился?» — спросил я уже на улице. «Вам все объяснят при встрече». «Ну, вряд ли меня хотят прикончить. Вроде не за что, да и могли бы просто напасть в подворотни. Скорее всего, кому-то из их шишек срочно потребовалось стереть печать. А я уже пару недель не заглядывал в трактир, где мы с Джонасом нелегально подрабатывали. Конечно, денег не бывает слишком много, но пока их в достатке нет никакого желания напрягаться, чтобы заработать еще. Мы свернули в переулок, прошли его насквозь, пересекли двор со всех сторон, окруженный домами, углубились в еще одну подворотню. Минут через пять я начал подозревать, что провожатый ведет меня не самым коротким путем, а пытается запутать дорогу. Я и без того не особо хорошо ориентируюсь, мог бы и не стараться. Я ожидал, что база гильдии воров будет где-нибудь в канализации, например, но таковой в городе просто не имелось. Хоть тут и не совсем средневековье, но до такого уровня прогресс еще не дошел. Но остановились мы в итоге у обшарпанной деревянной двери самого обыкновенного домишки, мимо десятков таких же, проходили по пути. Я огляделся, но не нашел никаких примет, по которым этот дом можно было отличить от других. Хотя было бы странно, если бы на логове воров и убийц висела табличка. «Кому надо, те и так должны знать адрес, а остальным сюда ходить нечего», Да и рады им будут, навряд ли. Никакого условного стука, пароли и прочей ерунды, которую так любят показывать в вертшоу. Мой провожатый просто открыл дверь и вошел, Я за ним. Вот громелый охранник в прихожей вполне соответствовал известным мне канонам и шаблонам. Но он только смерил нас взглядом и махнул рукой в сторону коридора. «Третья дверь слева», — сообщил мой провожатый, встав у стены рядом с охранником. Похоже, дальше я пойду один. Ничего, не заблужусь. Стучаться я не стал. Если тот, кто хотел со мной встретиться в ожидании, ковыряет в носу или чешет задницу, это его проблемы. Но нет, гильдийцы были готовы к встрече. Я предполагал, что это будет встреча один на один в кабинете одного из заправил, но ничего подобного. Большая пустая комната, окна закрыты плотными шторами, так что ни один лучик солнца не пробивается. Может, и вообще досками забили. Два магических светильника, хотя на такое пространство их маловато. Но все так и задумано. Специально, чтобы четыре фигуры в капюшонах, замершие вдоль стены справа, оставались в тени для загадочности. А прямо напротив двери по центру комнаты стояла еще одна фигура. Заждались? весело поинтересовался я. А что, ни закусок, ни выпивки не будет? Мне от переговоров всегда хочется горло промочить. Да и мебель бы не помешала, хоть пару кресел. В ногах, правда, нет, знаете ли. «Ничего, мы тут ненадолго», — отозвалась центральная фигура женским голосом. Мастерник, рада вас видеть». «Правда, что ли?» — хмыкнул я. «Ну, я рад, что вы рады, но не очень сильно». Кружечки холодненького пивка я бы порадовался больше. Светильник за спиной женщины разгорелся сильнее, так что я смог ее рассмотреть. Мужская свободная одежда, такая же, как у других членов гильдии, скрадывала фигуру. Лицо было бы симпатичным, хотя и простецким, если б не один нюанс. Шрам от алба через нос до левого угла губы. Из-за этого с лица женщины будто не сходила кривая ухмылка. Я постарался не ухмыляться также в ответ. Чем бы ее не рубанули, очень повезло, что оба глаза при этом остались целы. Тогда не будем вас задерживать и перейдем сразу к делу. предложила она. «Вы должны отправиться в столицу». «Ага, уже бегу и волосы назад. Кому я должен, всем прощаю». «Никак не могу», — развел руками я. «Служба, понимаете ли, начальник уехал как раз в столицу, так что я тут за главного и единственного городского палача». «Об этом мы позаботимся», — кивнула женщина. «Других препятствий нет?» «Мотивации тоже нет», — не стал скрывать я. «Меня и тут неплохо кормят, так что извините, до свидания». Я начал разворачиваться к двери. Интересно, кинуться ли останавливать. Если у них нет боевых печатей, может, и отобьюсь даже от пятерых, но, скорее всего, есть. «Сто золотых!» Я замер и быстро повернулся обратно. Вот это уже похоже на деловой разговор. «Так чего от меня надо?» «До меня дошли сведения о ваших необычных умениях, мастер. — улыбнулась женщина. — Не просто удаление печати, но их перенос с одного человека на другого. Так, — Так-так, ну и у кого такой длинный язык? Тех, кто в курсе этого моего умения, можно по пальцам пересчитать. Хотя это я не учитываю стражников, которые сопровождали капитаншу и Джонаса в охоте на некроманта. Капитан шрам за них ручалась, но все же они слабое звено. Впрочем, ведь про убийство эмиссара круга не проболтались, раз Мелису до сих пор не арестовали. «Ну, допустим», — не стал отрицать я. «И что? В казематах под императорским дворцом заперт один человек», — сообщила женщина. «Вашего начальника вызвали как раз из-за него. Или не ее? этого я точно не знаю. На этом человеке есть необычные печати, много. Доставьте их мне. Плата сто золотых за каждую». Я вздохнул и демонстративно почесал затылок, изображая раздумье. Они неплохо у местного криминального мира разведка работает, даже до императорских темниц добрались. При таком раскладе даже не буду спрашивать, кто им слил информацию обо мне. Понятно, почему понадобился именно я. К сожалению, моих личных заслуг в этом нет. Вроде как уникальный навык, плюс знакомство с Джонасом, у которого есть доступ к нужному заключенному. Эх, вот никто не ценит мою многогранную сложную личность и не предлагает сотню золотых за замечательный характер и непревзойденное чувство юмора. Обидно. А если я откажусь? На всякий случай уточнил я. А вы хотите отказаться? М -м, к угрозам переходить не торопится. Интересно, это хороший знак или не очень? Вообще отказываться глупо. Отличная возможность заработать тысячу, а то и две золотых. Что мне мешает утащить два десятка печатей? Особенно, если доступ к арестанту будет неоднократный. Но даже штук пять печатей и пятьсот монет тоже хорошо. Хотя есть небольшой вопрос. Что это за печати такие необычные? Может, еще стоило озадачиться, что преступная гильдия собирается с ними делать? Но я не настолько правильный и законопослушный, чтобы волноваться по такому поводу. Впрочем, всему есть пределы, так что все же, пожалуй, спрошу. Смотря какие печати и что они делают, вдруг вы императора свергнуть хотите? Вот если они какие-нибудь исцеляющие, убирающие шрамы, например, то без проблем. Женщина укоризненно покачала головой. Действительно, наглец и хам. За последние пару лет никто не смел мне в глаза сказать про шрам. Я пожал плечами. Разве же я виноват, что она в подчинении исключительно трусов или заблюдов набрала? Да я как-то не заметил, чтоб вы комплексовали, мадам. Иначе свет бы иначе расположили. И мой вопрос не хамский, а чисто практичный. Если добудешь печать, способную исцелить рану, нанесенную клинком серебряного стража, получишь за нее двести золотых, — пообещала она. Но мы не знаем, что там за печати. Однако против императора ничего не имеем. Можешь не волноваться. Вот уж не думала, что ты такой патриот. Эх, и сразу уважительное обращение мейстера, и вы конья пропали. Обиделась дамочка. Ну и ладно, мне с ней детей не растить. Патриота нашла. Ха! Я всего лишь прикидываю, кто может доставить больше проблем. Преступная гильдия или вся императорская конница и рать. И привес явно у законной власти. А в столицу мне пешком топать, что ли? путь ты не близкий. На самом деле, я понятия не имел, на каком расстоянии расположен Миллер от столицы. Но вряд ли вольный город находится в центре империи, скорее где-то на окраине. «Вы ведь знакомы с лордом Винтерсом? Попросите его вызвать дирижабль». Я нахмурился, не сразу сообразив, что еще за лорд Винтерс такой. «Да это же Кайл!» «Ну да, прям он горит желанием вызвать мне летающее такси, ага. Что-то осведомленность этих бандитов подводит». «Издеваетесь, да?» — догадался я. В ответ получил кривую ухмылку. «Мы обеспечим транспорт. Будет дирижабль от клана Фиорес», — пообещала женщина. «Этот лорд меня тоже не очень любит, но тут уж пусть сами договариваются. Однако все же неплохие связи у местного криминального мира. Даже с аристократией. Хотя чему я удивляюсь? Разве не всегда и везде так устроено? Власти, бандиты, два сапога, пара». пафосный полуэльф чуток не вписывается в картину но вон его родственник алхимик прекрасно сотрудничал с борделем ладно кивнул я и когда все это ждать чуточку терпения мейстер никто ведь не говорил что вам пора паковать запасные штаны уже без веселья скривилась женщина вас поставят в известность вот больше всего я не люблю ждать и догонять а еще теплое пиво когда меня будет по утрам и вообще я много чего не люблю Но ждать больше всего. Могли бы сперва подготовиться, а уж потом меня звать. В любом случае, вряд ли у меня есть возможность отказаться, если не хочу получить нож под ребро в темном переулке. Знаете, если ко мне будут часто ходить типы в капюшонах, это кому-нибудь покажется подозрительным. Женщина махнула рукой. Одна из фигур у стены скинула с головы капюшон и шагнула на свет. Мастер-печатник Ганс, какая встреча! Зря я на стражников грешил. Вот кто стыл информацию о моих умениях. Связь через уважаемого печатника вас устроит? Только пусть с пивом приходит, а то я его стукну. Я, не скрываясь, погрозил Гансу кулаком. Печатнику хватило совести понуриться и опустить взгляд. Ведь просил же его не выдавать мой секрет. Он еще говорил, мол, должен я ему буду. Так нет, все равно сдал». Видать, гильдийцы предложили цену лучше или сразу. А с меня-то что взять?» «Ты же в трактире живешь!» — заблеял Ганс. «А пиво там паршивое!» — отрезал я. «Так что неси чего получше!» Я снова развернулся к двери. На этот раз никто не стал меня останавливать щедрыми посулами или как-то еще. Вообще, формально я пока не дал согласия, но вряд ли удастся отказаться и не нажить при этом больших проблем. «Да и зачем?» Деньги ведь обещают немалые. Поглядим, как и когда они все организуют. Мой провожатый все еще топтался у входа рядом с охранником. «Давай, веди меня обратно», — велел я. «А то я в ваших закоулках заплутаю». Он не стал задавать вопросов, молча открыл передо мной дверь. «Видать, уверен, что если бы мы не договорились, то меня бы попросту живым не выпустили. Возможно, так оно и есть. Это не то, что мне захотелось бы проверять». жаль отъезд в столицу не сразу теперь мне все таки придется выполнять обещанное сбыру и стирать печати с его рабов пожалуй вот сейчас и начну пока мои дамы ходят по магазинам не к ним же возвращаться